А на следующее утро, выволакивая из ледяного месива очередной мешок с мукой, я увидел рядом перебинтованного режиссера, запрошенного угольной пылью под огромным ящиком с запчастями ветряка. «Вы думаете, гейно-геройство помогло нам найти общий язык?» «Черта с два! Я не какой-то там хлюпик. Конечно, я высказал в общей форме похвалу его мужеству и умению терпеть боль». Но когда на земле Бунге мы отправились на вездеходе охотиться на диких оленей, я захватил единственный карабин, а ему досталась малопулька. Я вцепился в карабин, как молодожен в супругу, и на все справедливые требования стрелять в оленей по очереди отвечал холодным отказом. Никаких оленей мы не обнаружили». Вездеход провалился под лед, вытащить его не удавалось. Вокруг была ослепительная от снега тундра и лед Восточно-Сибирского моря, вернее, лед пролива Санникова. Шофер-полярник предложил пострелять из карабина ради убийства времени в консервную банку. И мы долго стреляли. Агия расхаживал взад-вперед по тундре и делал вид что все происходящее его не интересует, что стрелять из карабина в банку ему ни капельки не хочется, и что теперь он до карабина никогда в жизни не дотронется. Патронов оставалось все меньше. Мы мазали отчаянно, замерзшие, на ветру, возле наполовину затонувшего вездехода. Когда патронов оставалось три штуки, моя гуманитарная составляющая не выдержала. Я отправился к врагу автору и протянул карабин. Его грузинско-горская сущность тоже не выдержала. Он сказал, что я та еще сволочь, что он никогда не пошел бы со мной в разведку и так далее, но руки его непроизвольно протянулись к карабину. И он всадил все три патрона в эту дурацкую банку и потом с индифферентным видом продолжал расхаживать взад-вперед по тундре. И вид у него был индюшичий, так как он изображал полнейшее равнодушие к своей победе, как будто был чемпионом мира по стрельбе, а не обыкновенным начинающим режиссером и бывшим неясно каким архитектором. Вот в такой жуткой психической обстановке происходили роды сценария «Путь к причалу». Савтор обыгрывал меня в домино, демонстрировал суровое мужество, лучше меня стрелял из карабина. Оставалось попасть в хороший шторм. Я не сомневался, что бывший архитектор будет травить на весь ледокольный пароход «Ливаневский» от Форд до Ахтерштевня.